Глава пятая. Теперь поговорим о стыдном. Итак, сейды — это электромагнитно-акустические преобразователи низкочастотных колебаний, равно как и другие мегалитические сооружения, обладающие такими геометрическими и физическими характеристиками, которые однозначно позволяют отнести их к резонансным структурам низкочастотного диапазона. Другой вопрос — кому, когда и зачем были нужны эти технические сооружения. Но это уже вопрос второго порядка, на который я частично ответил в книге «Исчезнувшие цивилизации». Наука, правда, до таких высот, как мы с вами, читатель, еще не развелась, и до сих пор полагает все эти дольмены, пирамиды, нураги, мостабы, тумулусы и прочие ритуальными зданиями, в основном гробницами или храмами. потому что у историков нет физических знаний, а физики не интересуются архитектурой неолита. А редкие исключительные люди, работающие на стыках наук типа Ларина — геология, астрофизика, планетология или Ешкардина — физика-история, пока что погоды в науке не делают. Они делают ее во мне, потому я пишу книги про их открытия и теории. А что касаемо большой науки — то она напоминает одноглазого циклопа без бокового зрения, ибо основные усилия ученых масс тяготеют к мейнстриму, сосредотачиваются в главной модной струе, потому что там и гранты, и почет, и цитирование, и публикации. Соответственно, ведет себя и околонаучная, скептически настроенная публика, образующая свиту науки в обществе. Если кому скажешь, что видел гало или шаровую молнию, Тебе будут завидовать. А если заявишь, что видел НЛО, или, не дай бог, снежного человека, начнут крутить пальцем у виска? Ладно, отодвинем пока в сторону снежного человека, снежную королеву, снегурочку, Деда Мороза и снежную бабу и сосредоточим свое внимание на бесснежных и невообразимо нежных НЛО. Спросим себя, Почему отдельные люди крутят пальцами у виска, когда про это слышат? Наверное, потому что у недалеких людей НЛО напрямую связаны в мозгу с инопланетянами и летающими тарелками, на которых те, как известно, путешествуют, бороздя просторы Вселенной. Хотя НЛО — это всего лишь НЛО в полном соответствии с аббревиатурой. Обычное ГАЛО может стать для кого-то неопознанным летающим объектом. Или ракета, летящий в ночи китайский фонарик, шаровая молния, наконец. Я уже писал выше об этом давно подмеченном мною психологическом феномене. Мало кто видел шаровые молнии, но почти все в них верят. И много кто видел НЛО, но почти никто в них не верит, включая зачастую тех, кто видел. Вот буквально вчера То есть накануне того дня, в коем я пишу эти строки, сосед рассказал мне, как на плато Устюрт пошел на охоту с приятелем. И в одном из каньонов перед ними завис серебристый диск. Повисел несколько секунд и в полной тишине улетел вдоль каньона дальше. При этом оба испытали странное чувство. Они забыли на эти несколько секунд, кто они и зачем они здесь. А после отлета диска переглянулись и, не сговариваясь, молча собрались и ушли с этого места, где хотели разбить лагерь. Причем организм долгое время никак не мог прийти в себя, собраться от странного физиологического потрясения. Мы потом с подобным потрясением еще столкнемся, вплоть до обмороков. При этом мой собеседник признался, если бы я был тогда один, я бы сам себе не поверил, что подобное вижу. Почему? Потому что авторитет науки в случае шаровой молнии феномен официально одобрил, а в случае НЛО запретил. Между тем, феномен НЛО, не будем сейчас вдаваться в попытки его объяснения, не просто очень распространен, он официально задокументирован, но не в науке. Сейчас объясню. Представьте себе тоталитарный СССР. Плохо там было? Согласен, в целом плохо. Грязь, кругом лужи, облупленные фасады и бесконечные очереди из плохо одетых людей. Закат империи. Но в одном хорошо. В силу параноидальной подозрительности режима, который вместо пиар-отделов в каждой конторе держал первые отделы, занимающиеся не обнародованием, а засекречиванием информации, режима, относившегося ко всему до невозможности серьезно, сжав губы в суровую нитку — Ничто странное не могло миновать в СССР сообщения в компетентные органы. А для наблюдения о периодических аномальных явлениях это очень удобно, поскольку сотни случаев наблюдения странных объектов, не поддающиеся никакому разумному объяснению, стекались куда следует, то есть в одно место. И там депонировались в архивах, поскольку напрямую это органов не касалось. Засекречивать тарелки Старая площадь не приказывала, обнародовать тоже. Так все и копилось в рапортах и донесениях ПВО, докладных особых отделов воинских частей и бумагах по линии МВД. А потом грянул гром. Началась перестройка. Я всегда стараюсь писать это слово с большой буквы. А почему? а потому что эта большая буква П избавила нас от противной аббревиатуры СССР и сняла завесу частичные тайны с аббревиатуры НЛО. В общем, поскольку из-за перестройки во всех органах власти начались разброд и шатания, а также поскольку указанные бумаги не содержали военные тайны, Заслуженный космонавт, генерал-майор авиации Павел Романович Попович, занимавший в ту пору какую-то синекурную почетную должность, взял да и написал в комитет, "Ребята, а у вас же есть, и вам же не нужно, дайте посмотреть». А те взяли и неожиданно дали. Оттепель. «Прислали Поповичу толстый голубой конверт с надписью, которая до сих пор стоит у меня перед глазами, черные буквы на голубом, Комитет государственной безопасности. Не секретно, но строго для адресата». Но адресат оказался не строгий. И когда к нему пришел брать интервью молодой, но необычайно талантливый журналист по имени Александр Никонов, он этого журналиста проводил в комнату отдыха Такие комнаты были при кабинетах больших начальников на то время, пока доделывал какие-то дела. А чтобы молодой, но необычайно талантливый журналист по имени Александр Никонов не скучал, дал ему почитать содержимое того самого голубого конверта. Я взял его дрожащими руками. Было это 30 лет тому назад. Потом я назвал этот конверт «синим пакетом», и с моей легкой руки термин синий пакет ушел в среду людей увлеченных тарелочками закрепился там и начал кочевать по уфологической литературе а может быть и не с моей легкой руки тут разве проследишь кто первым его так назвал сразу пояснение почему именно попович написал в тайную полицию коммунистов такое письмо запрос по личным причинам он сам видел нло И был потрясен. Попович летел через Атлантику с большой делегацией Академии наук, что прибавляет происшествию пикантности. И вдруг, вместе с другими пассажирами, увидел в иллюминатор немного выше самолета на неизвестном расстоянии огромный белый равнобедренный треугольник, белый как снег. Он летел параллельно воздушному судну, после чего, увеличив скорость, обогнал его и скрылся из виду. На радарах объект не отображался, а визуально наблюдался прекрасно. «Мы очень многое о мире не знаем», — рассказывал потом Попович. «Например, как зарождается шаровая молния. Все знают, что это сгусток плазмы, но с точки зрения науки она существовать не может. И про НЛО мы не знаем ничего». Кстати, первая жена Поповича, Марина Попович, тоже видела НЛО, Причем не раз, и было это всегда групповым наблюдением, то есть на галлюцинации его никак не спишешь. И что самое забавное, одно из таких наблюдений состоялось в экспедиции по поиску снежного человека. Человека не нашли, а вот серую летающую тарелку с лучом, бьющим из ее центра к земле, наблюдали. В остальных случаях наблюдений это были сигарообразный объект и треугольный. В общем, космонавт Попович получил этот конверт из КГБ. Не знаю, был ли он потрясен после прочтения, учитывая его личные наблюдения. Если и был, то разве что масштабностью явления, ибо со всех концов страны потоком стекались в КГБ через особые отделы сотнями рапорты и донесения военных. Но вот что касаемо их содержания, то лично мне они показались скучными и однообразными. Ниже для примера я приведу несколько рапортов из синего конверта, а потом дам современные живые свидетельства и лично знакомых, и не очень знакомых мне людей. Для сравнения. 25 ноября 1986 года. Петропавловск. В 12.50 московского времени диспетчерской службой и военным сектором управления полетов аэропорта Магадан на удалении 80 километров с азимутом 85 градусов была обнаружена неопознанная цель — скорость 600 километров в час. Навстречу в это время шел самолет Ан-12 номер 11421 на высоте 7200 метров — который был предупрежден службой движения встречной цели, ему была дана команда на отворот от курса вправо. Этим же бортом по своему локатору, бортовому, наблюдалась неопознанная цель в 12.33 после пролета населенного пункта Чайбуха на удалении 150 километров по курсу следования и вторично на траверзе пролета населенного пункта Тахтаямск, о чем экипаж сообщил на землю. После расхождения самолета с целью, последняя также отвернула вправо с увеличением скорости до 900 тысячи километров в час и направлением в сторону акватории залива Шелихова. В 12.58 скорость цели стала возрастать и через несколько минут достигла 3000 километров в час. С этой скоростью цель ушла в район полуострова Камчатка, И на удалении 150 километров от береговой черты пропала из зоны видимости локатора. Маршрут движения цели с отметками по времени сфотографирован военным сектором управления движением аэропорта Магадан. Информация передана на КП ПВО и ВВС города Охотска и Хабаровска. Взята письменная информация от штурмана экипажа воздушного судна Ан-12, наблюдавшего эту цель. Штурман Ан-12 Корнилов. Мною была обнаружена метка на локаторе. Просматривалось четко. Время наблюдения по Москве примерно 12 часов 33 минуты. При уточнении своего местоположения для цели навигации аналогичную метку обнаружил на траверзе Техтоямска. После пролета Тахтаямска, в момент подготовки к снижению и заходу на посадку в аэропорту Магадан от диспетчера службы УВД поступило предупреждение о том, что навстречу нам по трассе движется неопознанный объект. Затем поступила команда об отвороте нашему борту вправо для вероятного расхождения, что было выполнено. Командир, второй пилот и бортмеханик наблюдали за воздушным пространством в горизонте и в верхней полуплоскости. Я смотрел за вероятной целью. по радиолокатору. В момент расхождения на масштабе 55 километров выскочили сигналы в центре. Количество их было в пределе десятка. Они просматривались на удалении около 20 километров. Дальнейший полет проходил без происшествий. Интересно, что за 4 года до этого в том же месте наблюдалось аналогичное. Вот рапорт особого отдела от октября 1982 года. по факту появления «НЯ» — неопознанного явления — в районе аэропорта Петропавловск-1. 20 октября 1982 года в аэропорту Петропавловск-1 из-за плохих метеоусловий Магадана произвел посадку самолет Ил-62, бортовой номер 86457. Экипаж наблюдал появление на встречных и параллельных курсах светящегося объекта, двигавшегося с переменной скоростью и высотой, перемещение которого отмечалось яркими световыми вспышками. Установлено, что 20 октября 1982 года в 1929, далее везде время «Московское», Самолет Ил-62 прошел контрольную точку Соболева на высоте 11400 метров и приступил к снижению, двигаясь по направлению аэропорта Петропавловск-1. В 19.32 на удалении от аэропорта 120-130 километров командир воздушного судна «Васильевых-МП» заметил на высоте 7200 метров слева внизу под углом 45 градусов две яркие световые вспышки светло-синего цвета, которые принял за огни встречного самолета. Оценив ситуацию как опасное сближение, Васильев помигал неизвестному борту своими фарами и сообщил о нем диспетчеру командно-диспетчерского пункта аэропорта Петропавловск-1. Диспетчер командно-диспетчерского пункта Кариков С.А., зная, что других бортов в зоне нет, и перепроверив это через службу ПВО, проинформировал об этом командира воздушного судна Васильевых. Однако экипаж подтвердил, что объект наблюдает. Причем штурман экипажа Бондарев А.И. и штурман-инструктор 206-го летного отряда Скубко М.Д., Весь период наблюдения за объектом пытались обнаружить его на радиолокаторе, но безуспешно. Объект обозначил себя яркими вспышками длительностью 3-5 секунд с паузами в 25-30 секунд и наблюдался экипажем в течение 12 минут. В 19.55 экипаж прекратил наблюдение за объектом, сосредоточив свое внимание на посадке самолета. Через восемь минут после посадка самолета Кариков увидел на севере точно по направлению взлетно-посадочной полосы вспышку света, напоминающую проблесковый огонь самолета. В течение трех минут Кариков наблюдал шесть вспышек, цвет которых менялся от розовато-красного к розовому. Объект перемещался вначале на запад, а затем на северо-запад. Кариков обратил на вспышки внимание прапорщика Чеплыгина, который успел заметить только две вспышки. Метеослужба аэропорта, по согласованию с областным бюро погоды, утверждает, что никаких необычных явлений по трассе Соболева-Елизова в атмосфере не наблюдалось. Чекист в особом отделе попался дотошный и перед отправкой рапорта по инстанции приложил к нему справку метеослужбы о погоде, и выписку из журнала отзывов командиров воздушных судов о работе радиотехнических средств и служб аэропорта Петропавловск, Елизова. В этом журнале командир воздушного судна Васильевых записал отчет о своих наблюдениях НЛО, оставив даже такое умозаключение. Раз радарами объект не наблюдался, а глазами наблюдался, значит он не металлический. Это важно. Запомним. Кстати, глазами объект наблюдали также и оба диспетчера, военный и гражданский. Их записки, а также записки четырех членов экипажа самолета Чекис также приложил к рапорту. Плюс им была приложена расшифровка записи переговоров экипажа с землей. Хабаровский край, аэродром Хурба. Докладываю, что 23 мая 1985 года во время проведения плановых полетов в 277-м бомбардировочном авиационном полку в 22 часа 35 минут местного времени в районе аэродрома наблюдался неопознанный летающий объект и липсовидной формы бледно-оранжевого цвета, который двигался со скоростью 500-600 км в час на высоте 200-300 метров в направлении с запада на восток. Вокруг эллипса визуально фиксировалось свечение в виде ореола. Шумовыми эффектами движения объекта не сопровождалось. Фактов воздействия на людей, технику и окружающую среду не установлено. По словам очевидцев, наблюдавших объект в течение 13 минут, Его движение прерывалось периодическим зависанием и некоторым снижением над поверхностью Земли. Неопознанный летающий объект наблюдали руководитель полетов подполковник Алифанов В.А., руководитель в ближней зоне капитан Шевнин А.Ю., начальник метеогруппы полка капитан Стикин В.П. Наблюдение велось с командно-диспетчерского пункта авиаполка. Направление ветра было практически перпендикулярно направлению движения объекта. На следующий день, в 0 часов 40 минут, на полигоне Литовка, Комсомольский район Хабаровского края, старшим штурманом-программистом ВАП, майором Кудрявцевым ВВ и инженером метеогруппы этого же полка, старшим лейтенантом Мальцевым ВВ, на протяжении 10-12 минут наблюдалось аналогичное явление — липсообразный объект, от которого вверх и вниз отходили световые лучи, имел бело-матовую расцветку. Интенсивность нижнего луча значительно превосходила интенсивность верхнего. Объект перемещался на большой высоте и с высокой скоростью. Полигон Капустин Яр «Докладываю, что в период с 22 часов 12 минут 28 июля 1989 года до 1 часа 30 минут 29 июля 1989 года военнослужащие наблюдали неопознанные летающие объекты в районе передающего центра и базы ликвидации. Указанные части находятся в степи, На удалении от города Капустин-Яр к северо-востоку на 45 и 30 километров соответственно. Военнослужащие передающего центра наблюдали НЛО в период с 22 часов 12 минут до 23 часов 55 минут 28 июля 1989 года. Причем, как следует из рассказов очевидцев, они наблюдали сразу три объекта на удалении 3-5 километров. Военнослужащие базы ликвидации, которая находится от ПДРЦ на расстоянии около 15 километров, видели НЛО с 23 часов 30 минут 28 июля до 1 часа 30 минут 29 июля 1989 года с расстояния от нескольких километров до 300 метров. По результатам опроса очевидцев установлено, что сообщаемые ими внешние признаки наблюдаемых НЛО совпадают и представляют собой диск диаметром 4-5 метров с полусферой вверху, который ярко светился, двигался порой резко, но беззвучно, иногда опускаясь и зависая над землей на высоте 20-60 метров. Командованием вызывался из войсковой части номер... Вымарана, истребитель, но детально рассмотреть НЛО ему не удалось, так как тот не подпускал к себе самолет на близкое расстояние. Валерий Волошин, прапорщик. В 23.20, 28 июля, находясь на смене дежурного по связи, получил информацию о том, что над войсковой частью номер «вымарана». В течение уже более часа висит непонятный объект — который он назвал «летающей тарелкой». Примерно в 23.30 я вышел из сооружения с рядовым Тещаевым ДН и залез на первый отсек антенной вышки 6 метров над землей. Рядовой Тещаев ДН был рядом со мной. В ночном небе был отчетливо виден мигающий мощный сигнал, напоминающий фотовспышку. Предмет пролетел над подсобным хозяйством – примерно в пяти километрах от места наблюдения, и направился к складам ракетного вооружения, примерно в трехстах метрах от места наблюдения. Подлетев к складам ракетного вооружения, предмет завис над ними, затем опустился примерно до высоты двадцати метров. В ночном небе был виден его силуэт, и весь корпус излучал тускло-зеленый свет, похожий на свечение фосфора в темноте. Предмет представлял из себя диск с полусферой сверху. Диаметр диска — примерно 4-5 метров. После того, как предмет опустился над складами ракетного вооружения, из того места, где сверкала вспышка, высветился луч яркого света, который пробежал по кругу, высветив край одного из сооружений. Я наблюдал два-три витка луча, который был отчетливо виден на фоне неба и исходил из объекта, однако светового пятна на сооружениях и на земле я не наблюдал, хотя в момент высвечивания луча такое пятно было. Движение луча происходило несколько секунд, после чего луч пропал, и предмет, продолжая мигать вспышкой, направился в сторону жилой зоны. После этого я наблюдал, как предмет висел над подсобным хозяйством узловой железнодорожной станции и бетонным заводом. Потом объект снова вернулся к складам ракетного вооружения и завис над ними на большой высоте, примерно 60-70 метров. С этого момента объект наблюдала с нами первая смена караула и начальник караула. В 01.30 объект полетел в сторону города Ахтубинска и скрылся из глаз. Вспышки на нем были непериодичны, как будто шло фотографирование. Перемещения объекта также были неравномерными, иногда быстрыми боковыми или вертикальными, порой плавными с зависаниями.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 Потом он вообще завис на месте возле складов ракетного вооружения и начал шарить по земле где-то минут 5-7 и завис над землей на высоте 30-50 метров. Это его постоянная была высота, перемещения у него были быстрые и все под прямым углом. А когда освещал склады, это был луч. Один раз он себя осветил, это было что-то вроде лампы, выпуклая и маленькие огоньки по всему боку. Эс-Кулик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 Но потом она резко остановилась и полетела на юг снова, и так она летала с юга на юго-запад довольно долго. Потом мы услышали гул самолета, который летел почти на нее. Потом он полетел параллельно ей на юг. Сперва они летели с одной скоростью, но потом объект набрал мгновенно большую скорость и ушел от него, а самолет улетел, так и не догнав ее. Этот объект потом вновь развернулся и пошел по своей траектории. Потом еще появилось несколько таких же, похожих на первый объект, которые летали в сторону друг друга. А на юге позже было видно огненный шар, который вновь пытался подняться от земли, но так он и не поднялся. Все его попытки были безрезультатны. Позже эти объекты ушли за горизонт. Бышаев. Рядовой. Когда пришел начальник смены, то он сказал, что в том районе учения не проводятся — что в штабе сейчас разбираются, что в небо подняли эскадрилью истребителей. И еще через несколько минут мы услышали, что вдалеке летит самолет. Потом он пролетел над нами по курсу немного левее этой точки. Затем мы увидели, что самолет оказался немного левее и выше этой точки. Он летел, словно не замечая ее, но вдруг стал разворачиваться, снижаться и погнался за ней. Сначала они летели на одной скорости, но вдруг эта точка стала резко уходить от самолета. Когда она была уже на значительном расстоянии от самолета, то он изменил курс и улетел вдаль. Постепенно Гулу тихо, и опять стало тихо. После этого точка продолжала летать в том секторе, и минут через 30 исчезла совсем. Климчук. Младший сержант. Летел какой-то объект, похожий на яйцо, но слегка приплюснутый. Он светил очень ярко, иногда переливаясь то зелеными, то красными огнями и так далее. Этот объект набирал большую скорость — Как резко набирал, так резко и останавливался, делал большие скачки то вверх, то вниз. Потом появился второй, затем и третий. Один объект поднялся на небольшую высоту и остановился. Так он оставался на одном месте. Сколько я за ним не наблюдал. Потом потерялся и второй объект. Остался один объект. Он постоянно передвигался вдоль горизонта. Временами опускался на землю, как казалось. Затем опять поднимался, снова передвигался. Потом появился самолет. Его можно было определить по звуку. Затем он приблизился к объекту. Но объект от него оторвался так, что можно было подумать, что самолет находится на одном месте. Он оторвался от самолета и замер на месте. Самолет пролетел мимо и затем улетел. Объект снова начал двигаться вдоль горизонта. Больше я за ним не наблюдал, так как ушел в аппаратный зал. Клименко. Старший лейтенант. Летающий объект в районе ПДРЦ. Объект двигался на малой высоте, примерно 20-30 метров от Земли. Скорость его равнялась скорости моего передвижения шагом. Через некоторое время объект резко набрал высоту, 200-300 метров, и завис на месте. Объект издавал вспышки, похожие на вспышку фотоаппарата или электросварки. Далее объект проследовал, не меняя высоты, в сторону села Пологое-Займище, а потом возвратился обратно. Так происходило несколько раз. В один момент объект завис на одном месте и стал часто мигать. В это время с Земли стали подаваться такие же сигналы. Объект отлетел в сторону и вернулся на прежнее место. В это время с Земли стал подниматься шар ослепительно белого цвета. Он поднялся примерно на такую же высоту и завис. Я заметил еще одну мигающую точку, она приближалась к двум первым. Шар, поднявшийся с Земли, постепенно стал темнеть и исчез. Два объекта параллельными курсами полетели в сторону села Пологое-Займище. В это время мы услышали, а потом увидели сигнальные огни самолета. Этот самолет пролетел высоко над летающим объектом и, видимо, его не заметил. Тем временем объект совершал челночные полеты от села Пологое-Займище к месту, где с земли поднимался третий объект. Появился второй самолет. Он сначала тоже летел мимо, но потом пошел параллельным курсом с одним из объектов. Объект немного прибавил высоты и сделал резкий рывок вверх и вперед. Самолет остался далеко сзади. После этого объект пролетел, как показалось, над селом пологое займище и пошел в сторону нашего центра. Приблизившись на расстояние примерно 3-5 километров, он перестал мигать и засветился изнутри. Удалось рассмотреть его форму. Он напоминал эллипс. По окружности мигали огни. После этого объект завис на несколько секунд, резко набрал высоту и улетел по направлению к второму объекту. Вдвоем они летали еще некоторое время. 3 февраля 1985 года. Гюзен, ГДР. Часовые постов номер 1 и 2 рядовые Шепин ав и Жбанов-АВ – Заметили, что над территорией склада на высоте 25-30 метров в направлении с юго-востока на север параллельно Земле движется светящаяся точка зеленоватого цвета. Перед появлением этой точки рядовой Жбанов АВ слышал тихий щелчок, напоминающий звук закрываемого портсигара. В начальной стадии полета светящейся точки он также заметил, как от нее отделилась другая точка меньшего размера, которая постепенно погасла. Примерно в 24 часа часовые постов номер 3 и 4 рядовые Бабишев Б.А. и Баймаганбетов К.Б. увидели светящийся шар голубоватого цвета, двигавшийся в направлении с юго-запад на север. Через некоторое время от него также отделилась точка меньшего размера, которая затем погасла. 4 февраля Примерно в 6 часов 30 минут дежурный подчасти прапорщик Ярош И.В., находясь возле КПП, заметил в районе расположения пожарной команды на высоте 25-30 метров светящийся шар размером примерно 10-15 сантиметров в диаметре, который двигался с небольшой скоростью параллельно земле. Через некоторое время он стал уменьшаться в размере, и от него появился узкий луч света — который периодически на несколько секунд наклонялся к земле под углом примерно 30 градусов, пока не скрылся за деревьями. Каких-либо звуков или шумов летательного аппарата слышно не было. Факт пролета неизвестных летательных аппаратов над складом горючего отмечался и ранее, в декабре 1983 года. Здесь для разнообразия и разбавления сухого языка рапортов вклинюсь, и вставлю пару замечаний и историй из моей личной коллекции, то есть от моих знакомых и посетителей моего блога. Олег. У меня бабушка на военном аэродроме Чкаловске работала, на Метео, составляла полетные карты летчикам, так как в ее обязанности входила как раз сбор информации о таких происшествиях и отправка ее в первый отдел. То есть специально назначили человека, так много было этих происшествий. Олег Лазаренко. В июле 2010 года мы вчетвером совершили водный поход по реке Урал, западный Казахстан. Ночевали две ночи на одном месте. На первый вечер обратили внимание на, как мы подумали, раннюю звезду в вечернем небе. На другой вечер она начала двигаться вначале в сторону, потом к нам. и Она было в виде равнобедренного узкого треугольника с тускло светящимися огоньками по краям. Мы все смотрели на него в семикратный бинокль. Вот что интересно. Когда смотришь в бинокль на летящий в высоте самолет, все четко видно, даже ночью видно, как огни самолета озаряют крылья. НЛО, по ощущениям, было на высоте 100-300 метров, ориентиров в небе нет, но изображение, как бы мы ни крутили визир, абсолютно не фокусировалось и осталось размытым, как будто в тумане. Был совершенно ясный летний день и вечер. Когда НЛО приблизился... Лично мне стало страшно. Потом он улетел. В походе не было ни грамма спиртного, никаких психоактивных веществ, все даже не курящие. Оказывается, это была одна из наиболее часто встречающихся форм. Лет пять назад, опять-таки на Урале, поставил сетку после ужина, сижу с женой, острю, что на Урале скорее можно встретить НЛО, чем рыбнадзора. И через полчаса, блин, точно, летит серебряный полупрозрачный какой-то шар, с довольно высокой скоростью поперек Урала. К нам интереса, к счастью, не проявил. Это длилось секунд десять. Знаю женщину, которая их видела регулярно и показывала мне фотки. Там без вариантов на фото. Такая же конструкция в небе. Но тема на самом деле такая, что особо не пораспространяешься, особенно если занимаешь некоторые положения в обществе. Вот еще одно удивительное происшествие — рассказывает Ксения Кошкина, самый известный в Москве психотелесный терапевт. «Мне тогда было 9 лет, а мой отец, Александр Кошкин, занимал должность начальника поезда СМП «Пензе-Стройбам». Место действия Амурская область, Селимджинский район, поселок Миунчик. Отец ехал со своим водителем, дядей Витей, на уазике по тайге. Было это зимой. Ясный день, полдень, снег искрится». И вдруг водитель останавливается. Отец спал на заднем сиденье, проснулся, поднял голову и увидел причину остановки. Вокруг все было залито странным фиолетовым свечением. Фиолетовый снег покрывал все вокруг. Дядя Витя вышел из машины с ружьем. Отец выскочил за ним, также прихватив ружье. После этого они ничего не помнят. Очнулись оба в машине через несколько часов, когда уже темнело. Он помнил только ощущение какой-то невероятной тихой застылости, зависшей в пространстве, чувство замершего мира и фиолетовый свет вокруг. Ну и напоследок приведу историю своего давнего друга и коллеги Валерия Чумакова. В ту пору друг мой Валера учился в театральном институте в Воронеже. Но прежде чем передать слово Валерию, Поясню, о какой такой знаменитой посадке НЛО в Воронеже он упоминает в самом начале своего рассказа. В 1989 году по следам заметки в местной прессе вышло сообщение ТАСС о прилете в Воронеж НЛО и посадке его в местном парке. В прессе писали даже о пришельцах, вылезших из тарелки. Фактически же свидетели видели только большой огненный шар — который погнул то ли березу, то ли тополь. Все остальное — выдумки. Зато светящийся шар или шары наблюдали многие, включая местного участкового. Все. Теперь слово Валерия Чумакову. Это случилось в 1990 году, через полгода после знаменитой посадки НЛО в Воронеже. Точную дату не помню, но все произошло в феврале, сразу после окончания одного из первых выпусков передачи «Счастливый случай». Мы с будущей женой тогда жили в Воронеже, в общежитии Воронежского государственного института искусств на улице генерала Лизюкова. В тот момент нас в комнате было четверо. Я, моя будущая жена Юля, ее подруга Биата и ее будущий муж Сергей. Тогда он учился на дирижера, сейчас он священник в Волжском, мы до сих пор дружим. Первый непонятный объект заметила Юля и обратила на него наше внимание. Первоначально мы с Сергеем приняли приближающиеся к нам огни за самолет, но затем я увидел, что объект ведет себя для самолета не характерно. НЛО представляло из себя три огня, расположенные в форме равнобедренного треугольника. Передний огонь был ярко-белого цвета, много мощнее, чем задний, и равномерно мигал, причем, в отличие от самолетных, это мигание не было прерывистым, а именно равномерным, то есть примерно секунду он, огонь, горел и ровно столько же был выключен. Задние огни были ярко-зеленого цвета и горели непрерывно. Объект летел со стороны центра Воронежа, прямо над улицей генерала Лизюкова на высоте примерно 35-40 метров. Что больше всего поражало в его полете — это абсолютная бесшумность и состояние необыкновенного душевного подъема у всех, кто наблюдал этот феномен, а на балкон, куда мы вчетвером выбежали, на наши крики, сбежался почти весь этаж. Размеры объекта определить было довольно сложно, во всяком случае, мне он показался сопоставим по длине с большим автобусом и карус. впрочем, может, я и ошибаюсь. Для тех, кто интересуется угловыми размерами, скажу, что он был по крайней мере в пять раз больше лунного диска. Интересный факт. В это время на проезжей части остановилась машина, и из нее выбежали водитель и пассажир. Тогда я не придал этому должного значения, но сейчас понимаю, что, скорее всего, машина просто заглохла. Объект пронесся прямо мимо нас на расстоянии метров двадцати, Мы находились на седьмом этаже и полетел дальше прямо над улицей. Когда он достиг конца улицы, он заложил крутой правый вираж и скрылся за крышами домов. Все описываемое заняло минуты три. Гораздо позже мы увидели похожий объект в передаче «НЛО. Необъявленный визит» и узнали, что его называют «Бельгийский треугольник». Ну а теперь, чтобы закруглить историю с синим пакетом, Вернемся к молодому журналисту Александру Никонову, который дочитывает ксерокопии. В КГБшном конверте были только ксерокопии. Оригиналы жадные чекисты оставили себе донесений об НЛО и понимает, что ему уже скучновато читать написанные казенным языком рапорты военных с градусами, временем суток, метеусловиями и угловыми размерами. Поэтому выложу напоследок одно из наиболее ярких, и наименее сухих повествований из синего пакета. И мне лично больше всего понравился именно этот рапорт капитана третьего ранга Владимира Александрова с Дальнего Востока, который наблюдал НЛО не на службе, не в рабочее время, а на рыбалке с тестем. Однако по возвращении служака незамедлительно отписался в органы. Находясь на охоте 3 ноября 1985 года вместе со своим тестем Хрипуновым Александром Михайловичем в устье реки Раздольные я стал очевидцем следующего. В 20.30 я после окончания охоты подошел к своей моторной лодке. Примерно минут через 10 я завел мотор и стал его прогревать. После того, как мотор был заведен, мной был обнаружен НЛО, который двигался с севера на юг с большой скоростью. НЛО имел размеры несколько больше Венеры, от него к Земле был направлен луч прожектора. Погода была ясная, звездная, и все вышеописанное четко высвечивалось на небосклоне. Я показал это своему тестю, и мы вместе стали наблюдать за НЛО. Луч света до самой Земли не доходил, рассеивался. При подлете НЛО к нам, ближе, у меня неожиданно заглох мотор. Я подумал, что от тряски понемногу на уменьшение газа сдвинулась ручка реверса, и от этого мотор заглох. Он проработал примерно две минуты. Я еще раз дернул за шнур пуска, предварительно подкачав бензин и увеличив газ. Мотор сразу же завелся, но при его работе я наблюдал свечение, которое исходило из основания высоковольтных катушек. Проработав 5-7 секунд, мотор сразу же заглох вновь, не снижая обороты, мгновенно. НЛО в это время находился над нами. Дальше майор скрупулезно описывал, как он пытался завести умерший двигатель. «Мною были зачищены все контакты электрических цепей, заменена часть проводки и высоковольтные провода, но искры на свечах, и даже без них так и не было. Зачищены контакты у прерывателей Магдина и отрегулирован зазор между контактами, но искры не было». Тогда я заменил Магдина на запасное. После замены Магдина я отрегулировал зазоры, собрал двигатель, но искры на свечах и без свечей опять не было. Мотор ему завести так и не удалось. Детали электросхемы, которые были облучены тарелкой, оказались странным образом испорчены. Пришлось идти на веслах. К счастью, вскоре им встретились другие рыбаки, у которых удалось разжиться запасной катушкой зажигания — Только с ее помощью и удалось запустить мотор. Ну а теперь, по воле автора книги, оставим на времени опознанные летающие объекты и вернемся к летающим объектам опознанным, но совершенно необъяснимым.